Екатерина Антонова. Бетти Алая. Не его истинная. Читают. Иван Караваев. Бланш. Глава первая. Настя. А я ему говорю. Петров, ты чокнулся? Не пойду я с тобой на свидание. Щебечет моя соседка по общежитию Динара. Представляешь? С ума сошел. Не обижай паренька. Улыбаюсь. Дин... Что? Она прикладывает к себе коротенькое черное платье. Нет, это вот тебе, Настя. У тебя ноги длинные, круто будет смотреться, шевыряет наряд мне в руки. Гляжу на крошечный кусок ткани, в ужасе таращусь на подругу. Дин, а может? Сглатываю слюну. Не пойдем? Я такое не ношу. И вообще, бои без правил это жестоко и не мое. Ты что, подруга? Она строго глядит на меня. «Там такой тестостерон! Просто в воздухе висит! Его пальцами ощутить можно, и сегодня бой у нашего красавчика Егора Ярцева!» Я перевелась в этот университет в этом году после смерти бабушки. Мои родители погибли, когда мне было два автокатастрофа. Баба воспитывала меня, но последние годы тяжело болела. Я поступила на бюджет, но после смерти последнего близкого человека не могла больше оставаться в своем городе поэтому перевелась в вуз по такой же специальности. С золотой медалью меня взяли без вопросов. Я переехала в общежитие месяц назад, познакомилась с Динаркой, и мы быстро сдружились. Мы с ней полные противоположности. Я неуверенная в себе ботаничка, а она яркая оторва. «Настя, тебе давно пора найти себе парня. А там будут старшекурсники. И вообще, в Орфион пускают только тех, кому больше двадцати». Динара берет ярко-желтое платье, натягивает на свою аппетитную фигурку. Купе со смолено-черными волосами она выглядит очень эффектно. Я по сравнению с Диной просто серая мышь. Так, я знаю, о чем ты думаешь. Настя, даже не пытайся отмазаться! Я слишком долго ждала этого. Ярцев нереально крут. Зверь просто. Почему одна не сходишь? Блею, тем не менее, надевая платье. Во! Дина скачет вокруг, осматривает меня. «Тебе отлично! Только трусики другие надо. Сейчас. У меня есть чистые, только купленные стринги в упаковке». «Стринги?» — взвизгиваю. «Я такое не надену! Динара Яковлевна!» «Давай, давай!» — подмигивает мне. «Мы уже опаздываем!» Спустя 10 минут выходим из общежития и под строгим взглядом комендантша садимся в такси. «Дин, нас назад могут не пустить!» «Тут даже в каникулы нельзя ночами шастаться!» «Не боись, Настюха! У меня все схвачено!» Подмигивает мне, затем достает из сумочки косметичку. «Из-за твоих сомнений накраситься не успели!» «Давай сейчас!» Клуб Орфеон находится в самом центре столицы. Сияющий элитный уже на подъезде начинает чувствовать себя нищебродкой. Но Динка в восторге. «Ладно, ради подруги потерплю вечерок!» «Ты смотри, какие тачки, Настя!» Такой шанс подсебить себе мажорчика и уехать сегодня в какой-нибудь пентхаус. Вздрагиваю. Она же о сексе говорит. Случайные связи не для меня. Я вообще ни разу с парнем и не целовалась. Кусаю губы, отворачиваюсь. У меня с собой деньги на такси. Так что Дина пусть как хочет, а я после этого боя в общагу. Пошли. Подруга тянет меня не к главному входу, где уже столпились дорого одетые молодые люди, а к торцу. «Вход в подпольный клуб там. У меня есть приглашение, так что все схвачено». «Откуда у тебя они?» Не перестаю удивляться, прыткости Динары. «Свои источники», — подмигивает. «Мы идем туда, где не светят фонари. Небольшая черная металлическая дверь совсем неприметна, но как только мы подходим к ней, перед нами с Динкой вырастают два огромных мужика. Меня охватывает ужас. Что-то с этими двумя не так. Странные». Огромные, накачанные, аномально высокие, словно не люди. Пропуск. Басит один, бритый, с пронзительно-синими глазами. Ёжись. Вот. Голос Динки дрожит. Вся её уверенность испаряется. Наше приглашение. Лет сколько? Рассматривая карточки, бросают в чудище. Двадцать. Дина сдергивает подбородок. У меня и паспорта есть. Показать? Не надо. Усмехается второй мужик. Проходите, девчули. «Но осторожнее. Борис, если увидит, что малолетки тут шарахаются, пинком вас отсюда выгонит. Раз уж Нурик дал вам пропуск, мы вас впустим». «Спасибо». Динкаш сияет вся. «Дайте я вас поцелую». «Не надо. Оба каменные, словно две скалы. Приятного вечера, девушки». Мы спускаемся вниз по бетонной лестнице. Там еще одна дверь, толкаем ее и попадаем в тускло освещенный коридор, в конце которого лифт. Нажимаем кнопку, двери разъезжаются, заходим. Ни кнопки этажа, ничего. Едем какое-то время вниз. Выходим и бодро топаем к следующей двери. А когда открываем... «Ох ты, боже мой!» Дина округляет глаза, когда мы оказываемся в огромном зале, набитом людьми под завязку. А по самому центру огромный ринг. Над ним три ярких лампы. «Не похоже на нелегальные бои!» Хмыкаю. Такой размах, как будто тут серию рестлинга снимать будут. У нас такое запрещено. Так что нелегально все. Хотя понятно, что вся полиция под владельцем марфеона Диана внимательно рассматривает все вокруг. И что? Этот Ярцев так хорош? Мне тут не по себе. В помещении холодно, несмотря на толпу. Множество девушек в красивых платьях, молодых парней. Взрослые тоже есть. Мы протискиваемся к одному из столиков рядом с проходом. «Вот тут разместимся», — улыбается Дина. «Так, что ты спрашивала? Ярцев?» «Он просто альфа-подруга. Крутой, неприступный. Все девчонки сквертуют от одного его взгляда». «Прям так?» «Мои глаза ползут на лоб». «Да, увидишь его, поймешь. Есть еще драгон, но он типа занят и все такое. Хотя Марьяша, наша староста, говорит, что они просто друзья. Нас отвлекает официант. Что будете пить?» Ухмыляется высокий худой парень с пронзительными янтарными глазами. «Вино есть? Красное?» – спрашивает Дина. «Всё есть». Ухмыляется он как-то странно, рассматривая мою подругу. «Воды, если можно. Я не пью алкоголь. Он смотрит на меня как на идиотку и уходит. А мне вот не по себе в таком месте». Зрители переговариваются, все явно в нетерпении. «Егор еще и боец. Он официально за наш универ выступает». «Но там правила, сама понимаешь. А тут он отрывается. Я весь год пыталась выключить билеты на его бой. У нас младшекурсников не берут», — щебечет Дина. «Почему?» «Трындят много. А старшие боятся Ярцева. Он с первого курса уже стал альфой нашего универа». «Дзынь». Громкий звук гонга оповещает нас о том, что бой вот-вот начнется.